Глава 21. Альфред. «Где вы ее нашли?» — произнес Альфред, смотря на некроманта. «В подвальных этажах замка в одной из камер. Девчонка была закрыта магическим непроницаемым куполом, который скрывал ее. Нашли случайно. Но это еще не все. Я считал ауру с купола и ставил его тот, кто пытался ударить смертельным проклятием в Варю. Это был один и тот же человек». «Как думаешь, кто это мог быть?» «Не знаю, но одно могу сказать. Это высшая магия, а она не всем доступна. Тот, кто наколдовал это, очень сильный маг. А еще он знает, кто такая Варя и зачем она здесь. Ты помнишь, что было написано на стекле?» Вилфред молча кивнул. «Кто мог о ней узнать, м?» «О том, кто такая Варя и зачем она здесь, знали только пятеро. Ты, я, Дерк...» Он же помогал мне с заклинанием призыва. Присцилла и Айрис. Айрис, как тебе известно, уже мертва. Мы с тобой, само собой, отпадаем. Остается присцелла и Дерк. Но чтобы такое сделать, у них сил бы не хватило. Ты прав. А если они сказали кому-то? Хотя это тоже невозможно. Они на крови поклялись, что не расскажут эту тайну. Альфред, поставив локти на стол, упал лицом в ладони. Как он устал. Ну сколько можно? Кому понадобилась эта иномерянка? Тут же перед глазами замелькала надпись, которую сделали на стекле. «Тебе не спасти их». Кого их? Кого еще должна спасти Варя, кроме того, как снять проклятие? С этой девчонкой с самого начала творится что-то непонятное. Ясно одно, тот, кто хочет ее смерти, он же желает ее и Альфреду. Только вот зачем? Всем же известно, что Источник питает только правящая династия, только у них достаточно сил, чтобы напитать Источник и остаться в живых. А это значит, тот, кто хочет убить короля, он либо идиот и смертник, либо тот, кто способен сам напитать Источник, или сделать так, чтобы он питался независимо от силы дракона. Мысль словно озарила короля, и он поднял голову, посмотрев на некроманта, который сидел в кресле напротив, я о чем-то думал. «Серебряное!» шепотом одними губами произнес Альфред. «Что?» отозвался некромант. «Посуди сам. Помнишь, что Варя говорила о том разговоре с незнакомкой? Помнишь что предсказание?» «Конечно. Но не хочешь ли ты сказать...» «Да. Портал не стал бы обы кого доставать из неизвестного нам мира. но Он прислал ту, которая бы сняла проклятие». А снять может только потомок серебряных». «Нет, Эл, это абсурд. В Варе нет магического дара, и она не дракон. И уж тем более не потомок серебряных». «Допустим. Тогда объясни мне, как она прошла через межмировой портал. Если бы у нее не было магического дара, она бы просто не смогла через него пройти. Ее бы расщепило на кусочки. И эти ее сны, в которых она видела прошлое Лилиан. Комната, в которую может входить только она и больше никто. Ты сам вспомни. Когда мы с тобой были детьми, весь замок облазили. Помнишь, как искали и хотели спасти принцессу? Мы магическим даром просматривали все стены и нашли много потайных комнат, но не эту. Элсны – это не магия, это обычное предсказание, и они никак не относятся к магическому дару. Я не чувствую в ней магии. Эта девчонка пустая. Да. Но как она прошла через портал? Не знаю. Я тоже много думал об этом. И у меня есть одна версия, но она больше похожа на бред, чем на правду. Но я ее проверил после того, как Варя нам рассказала о существовании призраков в нашем мире, хотя мы всегда их считали выдумкой». Альфред подобрался и со всей серьезностью взглянул на друга, давая понять, что он внимательно его слушает. «Я долго сидел в своей библиотеке и наткнулся на одну старую книгу. Точнее, это легенда про переселение душ». «Переселение душ?» скептически посмотрел на некроманта король. «Да. Что, если душа Лилиан переселилась в Варвару? Это бы объяснило, откуда эти сны. Но вот порталы все равно не объясняет «Хорошо. А если мы оставим Варю в покое и вернемся к тем, кто все эти годы пытался меня убить и перешел теперь на Варю? Ты не думаешь, что это могли бы быть потомки Серебряных?» «Что? Нет!» Ты сам прекрасно знаешь, что последнего из серебряных уничтожил твой отец. Да если бы они существовали за эту сотню лет, мы бы узнали о них. Мы не можем жить без старой ипостаси, нам нужно выпускать ее изредка наружу, чтобы дракон набирался сил. А явление серебряного дракона не скрыть ни одной магией «А что насчет графа Аластера?» «Ты когда-нибудь видел его дракона? Нет? Вот и я нет. Хотя он служил еще при прежнем короле». Мы знаем и видели постась его родителей, но не его. И если верить слухам, то в его крови были и серебряные драконы. Кто-то вообще говорит, что его бабка была фаворитки короля серебряных. Это все слухи, Эл. Тебе ли не знать, как они рождаются? Да, но мы должны о нем узнать подробно. Ты же понимаешь, что никто в здравом уме не станет убивать единственного, кто сможет поддерживать источник, если только он сам не сможет сделать так, чтобы этот самый источник питал сам себя. А это, как нам известно, доступно только серебряным. «Хорошо. И как ты собираешься узнавать про графа?» «Есть у меня один вариант». Альфред немного помолчал и затем снова заговорил. «Мне нужно слетать в гости к графу, и пока меня не будет, ты должен будешь присмотреть за Варей». «Хорошо. Только будь осторожен». «Мне никогда не нравился Гелларат, несмотря на то, что его сын, пусть и приемный, у меня правая рука». Альфред кивнул в ответ другу. Спустя несколько минут Вилфред скрылся в портале, оставляя короля одного. Альфред так и не смог уснуть. Он занялся неотложными делами, которые никак не требовали отлагательств. Перемещаясь в свои покои, чтобы переместить Варю в свою комнату, он никак не ожидал, что с девчонкой снова что-то случится». И если бы он мог смириться со всеми бедами, то не мог принять то, что она созналась в том, что после того, как снимет проклятие, она захочет вернуться обратно в свой мир. И да, пусть она не подтвердила это точно, но он не мог допустить этого. За последнюю сотню лет она единственная, к кому тянет. Нет, не просто потому, что она ему понравилась, а к ней тянет невидимыми нитями, словно она и есть его истинная пара. Только вот он и знать не знает, что такое истинная пара. И если это то, что происходит с ним сейчас, то он не желает это чувствовать. Потому что точно уверен в том, что если с ней что-нибудь случится, он уже этого не переживет. Чем больше она находится в его замке рядом, тем больше их узы связываются и крепнут. После завтрака он оставил замок и решил без приглашения посетить графство Гелларата. А вдруг он не ошибся? Вдруг то, о чём он предполагал, и есть правда. Выйдя на широкую поляну позади замка, Альфред дал своему зверю взять над собой вверх и уже через несколько секунд в небо взлетел золотой дракон. На солнце золотая чешуя, казалось, переливается так, что могла бы ослепить. Дракон, размахивая крыльями, взлетал в небо. Сильный ветер сопротивлялся золотому. Как же он давно не навещал облака. Сколько просидел в своем замке и передвигался порталами? Сотню лет? Больше? Альфред даже боялся подумать о том, что через несколько недель придет его время, и он больше никогда не увидит небо. Не сможет взмыть в облака и не будет у него под лапами невесомости. Поднявшись высоко в небо, золотой дракон утробно зарычал, выпуская всю боль, ненависть и беспомощность в никуда. От его громкого рыка, кажется, небеса расступились, показывая дорогу вперёд, и птицы пропали с радаров. Графство Гелларата находилось на противоположной стороне от замка. порталом было бы куда проще перебраться, достаточно было несколько переходов, а вот лететь нужно было около суток. Только к следующему утру Альфред приземлился у старого фамильного замка, который раньше граничил между двумя королевствами. Гравство Гелларат отличалось от всех, которые были в королевстве. Сам замок был сделан из черного камня с высокими шпилями, уходящими ввысь в небеса. Вокруг замка практически не было зелени. Деревья стояли сухие, а на земле не росла трава. Всё здесь напоминало о том, что хозяин этих мест владеет темной магией, которая иссушает все живое, к чему только прикоснется. «Ваше Величество!» Донёсся до Альфреда скрипучий голос, и перед мужчиной тут же появился дворецкий зомби. Альфреда было таким не напугать, он привычный к этому явлению. У Вилфреда тоже были помощники зомби и скелеты, только вот его замок куда менее мрачный, чем этот. «Хозяин дома?» «Да, Ваше Величество, я вас провожу!» Безэмоциональным голосом проговорил дворецкий и, повернувшись, зашагал вперёд. По пути Альфред рассматривал картины, статуи, которые попадались ему. На несколько секунд задержался у картины, на которой было изображено все семейство Гелларад вместе с той самой бабкой, которая, как говорили, была фавориткой у Серебряного Короля. Женщина как женщина, ничего странного или примечательного. Очень красивая, стройная, взгляд властный. И все бы ничего, но привлекла Альфреда одна деталь. Он чуть ближе шагнул к картине и заметил кулон. Присмотрелся. Нет, он не ошибся. Это был герб серебряных драконов. А это значило, кем бы ни была эта самая женщина, она была связана с королевской семьей Серебряных. А иначе откуда у нее это? Кто в здравом уме будет при себе носить герб врага? «Ваше Величество!» До спиной раздался голос графа, и король обернулся на лице геларата читалось явное раздражение но альфред сделал вид что не заметил этого здравствуй аластер надеюсь ты не против что я к тебе без предупреждения нет конечно что то случилось можно и так сказать но для начала я хотел бы отдохнуть после перелета устал давно не летал и чувствую себя вымотанным конечно ваше величество дворецкий проводит вас до гостевых покоев а к вечеру прикажу накрыть праздничный стол «И мы с вами все обсудим!» Губы Гелларата разошлись в слегка заметной улыбке. После долгого перелета и правда все тело с непривычки побаливало, но он не расстраивался. Давно уже следовало полетать. А еще за ужином он должен был подробно расспросить о той женщине на картине. Неужели все слухи правдивы, и граф Гелларат является прямым потомком королевской семьи? Это нужно было выяснить и как можно скорее.